Глава 3 Нет ничего прекраснее, чем просыпаться на рассвете, когда солнце только-только поднялось из-за горизонта, но вокруг все еще витает сонная блаженная тишина. Сладко потянувшись, села на постели и, встряхнув копной каштановых волос, взяла мобильный телефон. Часы показывали начало шестого. В это раннее время отель еще спал. Да и кухня ресторана начинала работать позднее. По крайней мере, так было написано во флаере, который мне выдали на ресепшене. Из-за неплотно закрытой балконной двери слышался ласкающий слух шум волн. Завораживающий, волшебный, чарующий и такой неповторимый. Именно в это время, когда никто тебе не помешает, можно насладиться полным единением с природой. О чем-то помечтать. или поразмышлять о жизни. Накинув халат, вышла на террасу и почти задохнулась от открывшейся моему взору красоты. Безоблачное голубое небо буквально сливалось с бескрайним безмятежным морем, охраняемым мощными величественными скалами. Удобно устроившись в плетеном кресле, не смогла удержаться и стала фотографировать невероятно красивый вид наступившего рассвета. пытаясь хоть таким образом сохранить для себя этот неповторимый миг. Но все фото выходили панорамными, а при приближенной съемке снимки получались размытыми и не такими сочными, как на самом деле был прекрасен этот зарождающийся день. «Надо спуститься к пляжу», — решила я и побежала одеваться. Натянув шорты и майку, покинула номер. Другие туристы, как и предполагалось, еще спали. А вот персонал отеля уже готовился к новому рабочему дню. «Доброе утро!» — поприветствовала меня администратор, темноволосая красавица восточной внешности. «Здравствуйте!» — улыбнулась в ответ и покинула отель. Еще вчера, гуляя на ознакомительной прогулке по городу, я приметила небольшой зеленый скверик неподалеку от гостиницы, через который можно было выйти непосредственно на пременад. В воздухе витал неповторимый чуть соленый запах моря, пока ветер откуда-то не принес восхитительный аромат горячего хлеба. В животе заурчало. Людей на улицах было мало, в основном местные жители, которые готовились к новому дню, открывая свои лавки и магазинчики для туристов. Купив в одном из них горячую лепешку с сыром, местное национальное блюдо направилось к скверу. Здесь было безлюдно. Едва я вошла, то сразу заметила, что визуально он поделен на два сектора. В одном расположилась аллея Магнолий, в другом — невероятно красивая пальмовая аллея. Неподалеку виднелась яркая детская площадка, небольшой декоративный фонтан со статуей русалки в центре, и самое удивительное, что, несмотря на теплый день, здесь было довольно прохладно. Могучие эвкалипты, цветущие олеандры — Красивейшие кедры, растущие повсюду, были прекрасны. Откусывая вкуснейшую сырную лепешку, я прошлась по пальмовой аллее, которая вывела меня на променад. Отсюда открывался роскошный вид на бухту. Достав телефон, стала фотографировать волнующее море, горы, яхты у причала, спящий город, и через некоторое время я стала обладательницей невероятно красивых фотографий. Я так увлеклась фотосъемкой, что не заметила появления первых туристов, молодой пары с детьми, которые начали кричать, шуметь, бегать по пляжу, нарушив мое уединение и покой. «Надо возвращаться в отель», — решила я. «Вернусь вечером, когда здесь вновь будет тишина. Может, искупаюсь. А сейчас завтракать и на очередную экскурсию». Уже в отеле за чашкой вкуснейшего ароматного кофе, рассматривая фотографии в телефоне, я заметила, что на одной из них, на фоне водной глади, виднеется непонятное темное пятно. Какая-то фигура или предмет. Он будто вынырнул из морской пучины на поверхность, но как бы я ни старалась, так и не смогла разобрать, что это. Решив, что, возможно, в кадр случайно попал дельфин, отложила фотку в отдельную папку, для того, чтобы дома увеличить ее на компьютере и рассмотреть получше. Позавтракав, поспешила на экскурсию, предложенную отелем. А дальше мой день закрутился с немыслимой скоростью. Прогулка по историческим местам, посещение множественных маленьких сувенирных магазинчиков, местный рынок с неповторимым колоритом, рыбный ресторан, в котором мне впервые удалось попробовать восхитительный суп из морских деликатесов, и довольно позднее возвращение домой. Конечно, хотелось принять душ и развариться на кровати перед телевизором, но потом примелькнула мысль о том, что отпуск скоро закончится, и надо провести его так, чтобы каждый день запомнился навсегда. Поэтому, борясь со своей собственной ленью, натянула купальник и побрела на пляж. Людей было мало. Видимо, основная часть туристов уже разбрелась по местным кафешкам, чтобы провести вечер, за бокалом хорошего вина, слушая превосходную музыку. В это время солнце уже не обжигало. И по смыслу, обгореть я не могла, но рисковать не стала и тщательно намазалась молочком от загара, а затем удобно устроилась на шезлонге под большим разноцветным зонтиком. Морской бриз приятно обдувал мое тело, солнышко окутывало теплом, и я, прикрыв глаза, слегка задремала. подскочила резко от того, что почувствовала на себе чей-то чужой пристальный взгляд. Иногда так бывает, ты ощущаешь, что на тебя кто-то смотрит украдкой, и от этого испытываешь дискомфорт и какую-то неловкость. Не понимая, что происходит, стала оглядываться. Справа от меня на шезлонгах отдыхали такие же туристы, как и я. Слева несколько детей, объединившись в компанию, во что-то весело играли. До меня никому не было никакого дела. И никто даже не смотрел в мою сторону. «Наверное, приснилось?» Подумала я, решив немного взбодриться и поплавать. Море было чудесным, теплым, почти без волн, с необыкновенно прозрачной водой, через которую виднелось дно. Собрав волосы на макушке в пучок, сделала несколько шагов вперед и нырнула. «Не могу назвать себя хорошим пловцом», но, тем не менее, в воде я чувствовала себя уверенно и легко. И всегда контролировала ситуацию, стараясь далеко не заплывать. Но в этот раз, сделав всего несколько грибков и обернувшись к берегу, я искренне удивилась, потому что сама не поняла, как оказалось на приличном расстоянии от земли. Испугавшись, что попала в подводное течение, попыталась покинуть его пределы и стала двигаться параллельно пляжу. Внезапно я почувствовала прикосновение чего-то к своей ноге, и, чуть не закричав от страха, едва не наглоталась воды. Понимая, что паника ни к чему хорошему не приведет, рванула к берегу как можно скорее вперед. И вдруг, при очередном грибке, ощутила плотность воды под рукой, и тогда мне стало так страшно. Не помню, как очутилась на берегу. Сердце отчаянно колотилось, а от страха все трясло. Руки и ноги, казалось, стали ледяными. Накинув полотенце на плечи, попыталась согреться и успокоиться. А люди вокруг продолжали спокойно отдыхать, не незамечая моего состояния. «Мама! Мама! Смотри! Медуза!» Внезапно услышала я и, обернувшись на детский голос, увидела, что дети столпились у кромки воды, шумно переговариваясь. «Не трогайте! Отойдите от нее! Немедленно!» прокричала одна из женщин. «Вот ужалит, и проведем остаток отпуска в больнице! Выкиньте эту гадость сейчас же!» Закрыв глаза, мысленно рассмеялась. «Конечно же, медузы!» Именно они так меня и напугали. Хотя я читала, что на Адриатическом море встретить их непросто. Но, видимо, мне повезло. Чтобы удостовериться, подошла к ребятишкам. И действительно... В игрушечном пластиковом ведерке в воде плавала небольшая медузка, вытянутой формы. «Отпустите ее!» — попросила я ребят. «Она же живая!» «Я кому сказала? Немедленно выбросите ее!» Послышался явно недовольный голос одной из мам, и дети послушно отпустили медузу в море. Ее тут же подхватила волна, и она моментально ушла под воду. Я побрела к своему шезлонгу. Желание купаться пропало. Поэтому, быстро переодевшись, вернулась в отель, приняла душ и отправилась ужинать. В ресторане сегодня было шумно. Играла музыка, народ смеялся и веселился. На мягком уголке, как и вчера, сидели владельцы отеля и что-то тихо обсуждали, совершенно не обращая внимания на посетителей. Присев за столик, сделала заказ и стала задумчиво складывать салфетку. Отпуск в Черногории был великолепен, но, конечно, больше подходил для семейного отдыха. Я пробыла здесь, всего ничего. А уже успела осмотреть практически все достопримечательности, посетить музеи и торговые лавки. А вот что делать дальше, просто не представляла. Целый день проводить на пляже, валяясь на шезлонге, не хотелось. А куда еще пойти, я просто не знала. Случайно посмотрев в сторону мягкого уголка, поймала внимательный взгляд одного из мужчин, который с явным любопытством и некой долей заинтересованности разгадывал меня. Заметив, что я смотрю на него, он улыбнулся мне безупречно белозубой улыбкой и кивнул, приветствуя меня. Улыбнувшись в ответ, перевела взгляд на официанта, принесшего мой заказ. К моему удивлению, на подносе, кроме тарелок с едой, стояла бутылка вина и бокал. Я этого не заказывала. Это вам от мужчин, сидящих вон за тем столиком. Парень указал в сторону незнакомцев, и я, посмотрев на них, кивнула, таким образом поблагодарив, а они отсультовали мне бокалами с виски или коньяком. Официант, наполнив хрустальный фужер темным рубиновым напитком, пожелал мне приятного аппетита, отошел к барной стойке, а я приступила к ужину. Мясо, приготовленное на углях, буквально таяло во рту. Печеные овощи на гарнир прекрасно дополняли его. А вино... Никогда в жизни я еще не пробовала напитка вкуснее. Оно было немного густоватым, с ярко выраженным вкусом винограда и какой-то сладкой кислой ягоды, оставляющей приятное послевкусие. Глоток, еще глоток. Я сама не заметила, как мой бокал опустел. но едва я его поставила на столик, как услышала над головой приятный мужской баритон. «Вы позволите?» Я подняла взгляд и увидела возле своего столика одного из незнакомцев. Темноволосый зеленоглазый красавец, улыбаясь, смотрел на меня. От мужчины приятно пахло туалетной водой, легкий и ненавязчивый аромат, но в то же время какой-то волнующий, завораживающий. «Я могу присесть?» «Да, конечно», — показала рукой на пустой стул. «Ещё вина?» Удобно устраиваясь напротив меня, поинтересовался мужчина. Неопределённо пожала плечами. И тот же мой бокал был опять полон. «Позвольте представиться, моё имя Петер Драгичевич». «А как вас зовут, прекрасная леди?» «Лилия». «Какое красивое имя!» «Вы из России?» «Да», — ответила я. «Люблю эту страну. Когда-то я учился в Москве. Незабываемое время. Скажите, вы будете не против поужинать со мной и моим братом? Я вижу, вы заскучали, а такая красивая девушка не должна грустить. по беседуем о России. Давно я там не был». Конечно, можно было сказать категорическое «нет», Но Петер был так мил и приятен в общении, что отказать ему я не смогла и ответила. «Да, конечно». Петер позвал рукой брата, и он, поднявшись, не спеша подошел к нам. «Добрый вечер. Позвольте присоединиться к вам. Мое имя Никола». «Присаживайтесь. Меня зовут Лилией». В этот момент официант принес большую вазу с фруктами, тарелку с какими-то мясными закусками Горячее мясо, бутылку виски, вина, графин с соком, пирожные и еще какие-то сладости, посыпанные орехами и вафельной крошкой. «Угощайтесь!» Петер наполнил мою тарелку всякими вкусностями. «Поверьте, в этом ресторане работает лучший повар в мире. Он сможет вас удивить. Такого мяса, как здесь, вы никогда больше не попробуете». Я уже успела оценить талант вашего шеф-повара. Он действительно кулинарный виртуоз. Постепенно напряженность, существующая между малознакомыми людьми, незаметно сошла на нет. Братья Драгичевич оказались приятными собеседниками, воспитанными, очень культурными, с прекрасным тонким чувством юмора. Никола был кореглаз и светловолос, и, как мне показалось, более серьезен, чем Петер. который постоянно шутил и не давал нам скучать. Мы провели чудесный вечер. Но когда время перевалило за полночь, поняла, что мне пора в номер. От выпитого вина я разрумянилась. Настроение было превосходным. И чувствовалась легкая приятная усталость. «Спасибо вам за прекрасный вечер, но мне уже пора». Я встала из-за столика. «Безумно рада нашему знакомству». Лилия. Петер поднялся и, взяв меня за руку, осторожно ее поцеловал. «Скажите, какие у вас планы на завтрашний день?» «Еще не решила». Мужские пальцы ласково погладили мою ладонь. «Я хочу пригласить вас прогуляться на яхте. Что скажете?» «Не знаю». Его предложение стало для меня неожиданностью. Конечно, направляться на прогулку с малознакомым мужчиной Было как-то неприлично и немного страшновато. Но он ведь известный всем здесь человек, владелец отеля. И я уже про себя решила, что мне бояться нечего, и я, наверное, соглашусь». «Скажите «да», умоляю», — прошептал мужчина, не сводя с меня своего зачарованного взгляда. «Не отказывайтесь». В его голосе звучал бархат. Выпитое вино и аромат дорогого парфюма жили голову и мое глупое сердце ускорило свой ритм. он был очень и очень убедителен соглашайтесь обещаю необычную яркую незабываемую поездку. мужчина продолжал меня обольщать. я смотрела в светло зеленые глаза и тонула в них тонула без шанса на спасение и мой ответ наверное был предсказуем. «Ну, хорошо, я согласна». «Замечательно. Тогда я буду вас ждать в фойе в десять. Договорились?» «Да, спокойной ночи». Попрощалась я и потянула руку, которую Петер с явной неохотой отпустил. «Сладких вам снов, красавица». Улыбнувшись, спешно поднялась в номер. Сначала села на кровать, потом, вскочив, вышла на балкон. Сердце трепетало, а с лица не сходила счастливая улыбка. Петер мне понравился. Я была очарована им, и впервые меня так тянуло к мужчине после нескольких минут знакомства. Он буквально околдовал меня, и я с нетерпением ждала предстоящего свидания. А ночью мне приснилось море. Страшный шторм с огромными волнами, которые с силой бились о скалы. разбрызгивая повсюду белые хлопья пены. Ветер сбивал с ног, море гневалось, и это было так страшно. Я находилась в самом центре этого безумия, на небольшой надувной лодке, а вокруг не было ни души. «Помогите! Помогите!» кричала я, надеясь на помощь, но ветер донес до меня лишь странный голос. «Сладких снов тебе, красавица!» «Красавица, красавица!» И в этот момент огромная волна накрыла мою лодку, с легкостью перевернув ее. А я оказалась в пугающей темноте. Мое тело окружил ледяной холод. Кто-то схватил меня за ногу и утащил под воду. В панике я проснулась. Тяжело дыша, села на постели, испуганно оглядываясь, еще не до конца осознавая, что мне приснился всего лишь кошмар. За окном приветливо светило яркое солнце. С улицы слышались чужие разговоры вперемешку со звуком прибоя. Схватив телефон, очень удивилась. Я проспала. Часы показывали почти девять, и позавтракать я ну никак не успевала. Но, если честно, я была сытая сытающа со вчерашнего ужина, поэтому особо не расстроилась. Быстро приняв душ, Выбрала легкое синее платье, удобную обувь и ровно в десять спустилась вниз. К моему разочарованию, в фойе меня ждал не только Петер, но и Никола. Почему-то я вчера подумала, что наша прогулка — это свидание. Но, видимо, поспешила с выводами. Но своего огорчения я ничем не выдала. Наверное, сказалась профессиональная выдержка. В нашем торговом павильоне каких только покупателей не было. и вечно недовольные, и скандальные, и считающие, что они центры вселенной. Но ты, натягивая маску, неизменно старался быть любезным, улыбался, не забывая простую истину о том, что клиент всегда прав. «Доброе утро!» Приветливо поздоровалась я, стараясь не смотреть на петра «Лилия, вы прекрасны!» Никола галантно поцеловал мне руку. «Брат, ты заставляешь меня ревновать!» Питер как-то ловко отстранил его в сторону и подставил мне локоть. «Прошу». Как только я взяла мужчину под руку, мы направились к выходу. У дверей нас ждал официант. Именно он обслуживал меня в день моего прибытия. Поприветствовав своих хозяев, парень протянул увесистую корзинку для пикника, из которой виднелось горлышко бутылки вина и минеральная вода. «Вперед к приключениям!» — бодро скомандовал Никола, ловко перехватив провизию. Я весело рассмеялась, но тут случайно поймала взгляд парнишки, наполненный каким-то сочувствием и сожалением. На тот момент окруженная компанией галантных красавцев совершенно не обратила на это внимания. И, как потом показало время, зря. У причала нас действительно ждала белоснежная яхта, именно такая, как показывают в кино. Большая, просто огромная, невероятно красивая, безумно роскошная и явно дорогая. Мы поднялись на борт, и как только Петр отдал приказ капитану, заработали моторы, и наше судно плавно тронулось, оставляя берег все дальше и дальше. «Поверьте». О морской прогулке можно говорить до бесконечности. Это бескрайние водные просторы, которым, кажется, нет ни конца, ни края. Теплое солнце, приятный морской бриз, окутывающий легкой прохладой множество эмоций и ощущений. Мои спутники много шутили, рассказывали о себе, своем отеле, увлечениях, а яхта тем временем сделала какой-то виток, и вдалеке показались безлюдные скалы. «Красавица! Сейчас тебе покажу необычное место!» Петер как-то незаметно перешел на «ты», и одергивать его я не стала. «Видишь?» Он указывал в сторону, где располагались слоистые скалы с интересной структурой. В свете солнца они блестели, переливались, и я не сразу смогла разглядеть в это время суток потрясающие причудливые гроты и подводные нагромождения. «Невероятно!» Очень красиво. Это место называется рай для дьявола, шепнул мне мужчина, приобнимая за талию. Какое странное название. Я посмотрела на Петера. А почему это место так называется? Видишь гроты? Я кивнула. Сейчас они пусты, но периодически полностью оказываются затопленными. По легенде, морской дьявол, хозяин этого моря, может выполнить любое твое заветное желание. Надо только прикоснуться к священному камню, мысленно попросить его об этом и оставить свои дары. Считается, что он приплывает сюда, чтобы устроить пиршество и отблагодарить тех, кто в него верует. Больше всего морской царь любит вино, фрукты и красивых женщин. Впрочем, как и каждый мужчина. Поймав мой изумленный взгляд, Петер расхохотался. Про женщин я приврал. Какие там женщины, только если русалки? Но у тебя было такое лицо. Лилия, а хотите осмотреть грот? Внезапно поинтересовался Никола. Нам повезло, и сейчас там нет воды. Но скоро начнется прилив, и вся эта красота на некоторое время будет спрятана под толщей морской глади. Раз уж повезло, надо воспользоваться ситуацией. «Что скажете? Приказать капитану пришвартоваться?» Отказаться от такой уникальной возможности я просто не могла. И вскоре наша яхта почти вплотную подошла к скалам. Первым на небольшой мокрый выступ ловко выскочил Никола, с трудом удержав равновесие на скользких камнях. «Давайте руку!» — прокричал он, протягивая мне ладонь. Рывок! И я оказалась в его крепких объятиях. А затем к нам присоединился Петер с корзинкой для пикника. На мой немой вопрос он пояснил. «Раз уж мы здесь, надо воспользоваться случаем и попросить у морского дьявола для себя немного удачи, капельку везения, ну и успеха. Думаю, это пригодится каждому из нас». «Лилия, вы готовы?» Я кивнула. и Никола так уверенно повел меня в глубину пещеры, как будто часто посещал это место. Едва мы шагнули в каменный карман, тут же ощутила прохладу и осознала, как вокруг темно. Испуганно вздрогнув, невольно попятилась, но, наткнувшись на Петера, преградившего проход, была вынуждена остановиться. Но буквально через мгновение в руках моих спутников появились небольшие фонарики, свет которых рассеял мрак и позволил все как следует осмотреть вокруг. «Не бойтесь», — успокоил меня Никола. «Скоро вы привыкнете к полумраку. Идемте. Я вам покажу священный камень, ведь именно он нас и интересует. Давайте руку». Это место, образованное природой, впечатляло. С потолка свисали каменные наросты, похожие на сталактиты. Но на самом деле это были обломки породы, которые вода обточила вот в такую необыкновенную форму. Пещера будто состояла из двух отсеков, плавно перетекающих из одного в другой. Много миллионов лет морской прибой бился о прибрежные скалы, постепенно проникая в них, чтобы создать это причудливое место. Оно поражало и приняло своей первозданной красотой. «Какое удивительное место!» Вздохнула я, и тут же тихим эхом пронеслось. «Место! Место! Место! Место! Место!» Создалось впечатление, что все звуки автоматически приглушались. «О, да!» — Никола согласно кивнул. «Трудно поверить, что это сделала сама природа. Но именно здесь понимаешь, насколько она могуча и всесильна. и человек никто по сравнению со стихией. Говорят, что когда-то здесь было убежище пиратов. Они прятали тут награбленное, сундуки с дорогими камнями, драгоценные предметы типа золотых столовых приборов и подсвечников и прочие ценные вещи. А потом они чем-то прогневали морского дьявола, и он, разозлившись, затопил эту пещеру на несколько лет». Но это тоже всего лишь очередная легенда об этом загадочном месте, — пояснил мужчина. Пещера оказалась не очень большой, и, пройдя еще немного вперед, свет фонарика выхватил из темноты необыкновенный белоснежный овальный камень в стене с отверстием в самом центре. А вот именно в этом месте и загадывают желания Никола обернулся на брата, который следовал все это время за нами и почему-то молчал. «Давай наши дары!» Петер передал ему корзинку, которую мужчина поставил у основания камня и обратился ко мне. «Лилия, дама вперед!» По легенде, нужно засунуть руку в это отверстие и подумать о том, чего ты больше всего желаешь. Скалы предадут твою просьбу морскому дьяволу, и он обязательно ее выполнит. Ну, уже не бойся. Осторожно подошла к камню. Наверное, это был мой самый бездумный поступок, который я совершала в своей жизни. Где была в тот момент моя голова, не знаю. Но по великой глупости, все-таки вложила руку в отверстие, и тут же раздался щелчок, от которого я вздрогнула, и тут же попыталась отойти от камня. Но что-то внутри крепко держало меня за запястье. «Что это такое?» Испуганно закричала я, пытаясь вытащить руку. «Петер! Никола! Помогите!» «Я застряла!» «Ну, что вы смотрите? Сделайте что-нибудь!» Никола молча отступил от меня на шаг назад. «Помогите мне! Спасите!» Кричала я, пытаясь вырваться. «Да что же это такое? Петер!» Я смотрела на мужчин, в глазах которых... Было только равнодушие и ни капли участия ко мне. «Лилия, прости, но он выбрал тебя. Поступить иначе мы не можем». Тихо произнес Никола. «Смирись. Прими все как есть и не держи на нас зла. Пойми, у нас не было другого выхода». «Ребята, о чем вы говорите? Помогите мне освободиться!» Закричала я. «Вы? Вы зачем меня сюда привели?» «Еды в корзине должно тебе хватить до его прихода», — тихо произнес Петер. «И прости нас, Лилия». «Что ты такое говоришь? Петер?» Мужчина отвел в сторону взгляд, избегая смотреть на меня. «Прости нас». А затем они просто повернулись и ушли, оставив меня в полнейшей темноте. Я кричала, звала на помощь, пыталась освободиться. Но все мои усилия были безрезультатны. Обессилев от криков и бесполезных попыток вырваться из ловушки, опустилась на колени и, уткнувшись лбом в холодный камень, горько расплакалась.